Однако испанский губернатор не дал ему разрешения на продажу рабов. В конце концов, хотя и со многими трудностями, действуя хитростью и силой, Холкинс сумел обменять свой чёрный товар на золото, серебро, жемчуг и драгоценные камни. После этого плавания, которое увенчалось успехом, была подготовлена третья экспедиция, более крупная по масштабам. П роведение её было запланировано на 1567 год. Хоукинс записывает в своём журнале: 2 октября 1567 года наши корабли Иисус и Мендён, любимец, а также четыре судна меньших размеров вышли из Плимута. До 7 числа нам сопутствовала хорошая погода. Затем в северне мыса Финистер поднялась сильная буря, которая рассеяла наш флот и уничтожила все наши большие спасательные шлюпки. Описав бурю и ее последствия, Хоукин продолжает. У острова Гомера мы взяли воды, 4 ноября направились к побережью Гвинеи и 18 ноября подошли к Зеленому мысу. Мы тут же отправили на берег, 150 человек, надеясь поймать несколько негров. Однако с большим трудом и потерями нам удалось изловить лишь очень небольшое количество. Своими отравленными стрелами туземцы наносили нам небольшие, но зато опасные раны. Сам я был также ранен. В последующее время мы провели на Гвинейском побережье и до 12 января самым тщательным образом обследовали реки О-Трио-Гранде до Сьерра-Леоне. За этот период мы смогли взять на борт не более 150 негров. Затем Холкинсу помог случай. Во время племенной междоусобицы одна из сторон попросила его о помощи, пообещав в виде вознаграждения передать ему всех пленных. После сражения враждующих племён в руки англичан попало около 300 африканцев. Так что Холкинс, имея на борту примерно 500 негритянских рабов, смог отправиться в Вест-Индию. Перед отплытием он передал своему племяннику Брейку командование 50-тонным кораблем «ЮДИФ», который был одним из четырех малых кораблей соединений. В Америке вновь возникли сложности с продажей негров. Тогда Холкинс в порту Рио-де-Ла-Аче выпадил десант, Опустошил части города и пригрозил жителям, что если они не купят у него негров, то он заберёт их самих в качестве пленных и обратит в рабство. После этого всё пошло как ему было нужно. На обратном пути флотилии Хоукинса попала в сильную бурю, в результате которой корабль Иисус получил течь и был оставлен. Когда Хоукинс сделал вынужденный заход в порт Веракрус, защищенный крепостью Сан-Хуан-де-Улоа, он наткнулся там на испанский флот в составе 13 кораблей. Немедленно был открыт огонь по ненавистным для испанцев лютеранским корсарам. В этом сражении Хоукинс потерял три корабля. Уйти удалось только Миньону и Юдифи с Хоукинсом и Дрейком на борту. Оба тиорды решили отомстить за своё поражение. К следующему плаванию, которое явилось его первым самостоятельным предприятием, Дрейк готовился очень тщательно. Он хотел получить американское золото необходным путём, за продажу чернокожих рабов, а не посредством самих испанцев. В 1572 году Дрейк на двух кораблях Паша и Сван направился к Панамскому перешейку. После того, как он со своими людьми опустошил и сжег город Порто-Белло, Дрейк, взяв лишь 30 человек из своей команды и 20 гугенотов, примкнувших к нему для участия в этой операции, отправился вглубь материка. Отряд Дрейка напал на испанский караван с грузом золотых монет и другими сокровищами, шедший из Перу в Порто-Белло. После этого Дрейк направился на север, к восточному побережью Мексики.